Глава 12 «Айк, ты уверен, что нам именно сюда?» Мальчик молча кивнул, и кот со вздохом проскользнул в приоткрытую дверь. Барсили посчитал себя ответственным за ребёнка, которого так беспечно спасла его хозяйка. С момента, как проснулся в объятиях Айконора, а роза рядом не оказалось, он всячески защищал мальчика. Для начала заставил его покинуть убежище и отбежать как можно дальше от места, куда могли вернуться пираты. Они шли долго, пока ребёнок не признался, что давно не понимает, где находится Они заблудились. Барсилия признал это хорошим знаком. Раз самим не выбраться, то и страшные люди с оружием их не найдут. Единственное, что огорчало, так это отсутствие еды. А ещё настораживали незнакомые запахи и звуки леса. Ну и за хозяйку переживал. Пропадёт ведь без кота. Как в воду глядел, едва успели выдернуть несчастную фото А всё он, Барсилий Васильевич Котовский. И человечка спас, спрятав от пиратов, и Розе голову на плечах сохранил. Вот только момент, когда над ними вдруг потемнело, поднялся жуткий ветер и с неба рухнуло огромное чудовище, старался не вспоминать. Ай, кто же перепугался. Даже вцепился в кота так, что едва ребра не переломал. Только ради ребёнка Барсилий не стал избегать от дракона и добровольно отправился с ними, ёркнув мальчонке под рубашку. А сейчас, находясь в огромном замке, ни на шаг не отставал от спасённого ребёнка. Вдруг тот снова во что-то вляпается. Вот как сейчас, проникнув в эту комнату, явно собирался совершить нечто опасное. Иначе зачем скрываться в тени, когда кто-то встречался по пути? Похоже на библиотеку сумасшедшего антиквара. Оглядывая тяжёлые тёмные столы с изогнутыми ножками, бордовые бархатные кресла с очаровательной манящей бахромой и длинные стеллажи до потолка, заполненные пыльными книгами, буркнул Барс. Айк приблизился к одному из шкафов и вытянул старую книгу. В воздухе поднялось облачко пыли. Чихнув, кот проворчал. «По мне так лучше спрятаться на кухне. Я чуял, там что-то мясное готовят. Мальчик приложил палец к похлым губам и, отложив книгу, нагнулся, чтобы взять Барсилия на руки. Он не успел отступить к калой шторе, скрывающей окно, как дверь резко распахнулась, и в комнату влетела шаровая молния. Разбрасывая искры, освещая комнату, она зависла под потолком. «Фрррр!» — ощерился кот. «Не звука!» — шепнул мальчик, стремительно прячась за тяжёлой тканью. Как раз в этот момент раздались тяжёлые шаги, и звучный голос произнёс. «Выбираешь книжку, чтобы почитать жене на ночь, Такет? Кстати, позволь поздравить с женитьбой». «Ты не мог бы хотя бы сейчас промолчать, Эрант?» Процедил его собеседник. Скрипнула, закрываясь дверь, а мальчик сильнее прижал к себе Барсилия. Кот мужественно терпел и, прижав уши к голове, старался не думать, что голос второго человека ему неприятно знаком. Сразу вспомнился ветер, который едва не вырвал кота из рук Айка и далёкая земля где-то внизу. Летать Барсилию не понравилось. «Если думаешь, что я смеюсь над тобой, то ошибаешься», — возразил Эрент. «Хали Роза — интересная женщина, хоть и кассади. У неё красивая фигура и необычное лицо. Глаза, как у драконарождённых. Но больше всего, разумеется, поражают волосы. Огонь!» «У землян это нередкое явление», — сухо ответил Такет и ты задумчиво продолжил. К тому же ты и сам знаешь, король ничего не делает просто так. И эта свадьба не исключение. За каждым его решением прячется длинный шлейф из хитроумных ходов и уловок. «Потому его величество так нравится Луин», — весело согласился его собеседник. «Ему интересно держать при себе изворотливого целителя. Он его забавляет. Пора бы тебе смириться с существованием этого человека». Если бы игрушка отца не доставляла серьезных проблем клану, Холодно отозвался тот. «Я бы закрыл глаза на предпочтение короля». «Ого!» — усмехнулся Эррент. «Значит, ты тоже считаешь, что Луин замешан в похищении твоего сына?» «Тоже?» — переспросил Иха. «Он так рьяно настаивал на немедленной смерти Огненной Кассади?» Совершенно серьёзно подтвердил его опасения второй. «Что пришлось вмешаться?» «Не хочешь поблагодарить за то, что я спас землянку?» «Женщина не так проста, как кажется», — уклончиво ответил Таггет. «Разумеется», — весело воскликнул Эрант. «В ней чувствуется некая жажда. Есть и что-то опасное. Уверен, у неё есть неприятная тайна». На это и давил Луин, настаивая на казни землянки. Но вместо этого король отдал её тебе. Как жестоко с его стороны. Смертельная пытка первой брачной ночью с высшим драконом. Уверен, она признается во всём после второго поцелуя. А после третьего расскажет даже о том, что не совершала. «Хватит», — осадил его Таггет. «Я не собираюсь убивать эту женщину». Так я и думал. С заметным облегчением заявил Эррент и тут же предложил. «Может, отдашь её мне? Никто не удивится, что лидер подарил женщину холостому мужчине и своего клана. Многие похвалят тебя за милосердие». Такое решение примут все. «Только потому, что снова смогут предлагать мне своих дочерей», жестко заметил Иха. Но его собеседник не сдавался. «Снова откажешься? Тебе не привыкать к косым взглядам. Подумай, это лучший выход из неприятной ситуации. Как ты знаешь, мой дракон с и не поднимется выше облаков. Уверен, Роза не пострадает от брака со мной. Кассадий и полукровка. Отличная пара». «Спасибо», — неожиданно тепло поблагодарил его Такет. «Но я не собираюсь пользоваться твоей добротой. Король ожидает ответного хода, и он не будет столь жалким». «Так и скажи, что решил прикрыться браком с землянкой», — недовольно проворчал Эрнт и тут же нарочито радостно добавил. «Как знаешь, я предлагал тебе простое решение, которое не требует ничьих жертв». «Кроме твоей», — тихо поддохнул Иха. «Я уже сказал, что не стану подставлять тебя под удар. Это не сделает чести главе клана». «Тогда как ты намерен поступить?» напряжённо уточнил Эронд. «Узнаешь утром», — отрезал тот. Зазвенело стекло, брякнуло железо, застучали шаги, скрипнула дверь, а потом всё стихло. Но Айк не спешил выходить. Время шло, и Барсилий недовольно дёрнул хвостом. Только хотел спросить, почему мальчик не двигается, как раздался тихий задумчивый голос Эранда. «Трудно жить, никому не доверяя Такет». Короткий смешок, неторопливые шаги и хлопок двери. Растаяло шипение ингара, и библиотека погрузилась в темноту. Только тогда Айконор вышел из своего укрытия и опасливо поглядывая на дверь подбежал к стеллажу. Взяв книгу, которую доставал ранее, поставил на место и, отчитав еще несколько влево, дернул за корешок другую. Раздался звук трения камня-камень, и в небольшой нише между шкафами образовался черный провал тайного хода. Кот и его подопечный исчезли в нем.